В деле появляются копии протоколов очных ставок Морчака с Мимой 18 августа, с Серёзником 26 августа, протокол допроса Морчака 20 сентября помощником военного прокурора. Все допрошенные на очных ставках, такие же обвиняемые, как и Морчак, естественно, подтверждают как его, так и свою вину. По делу не допрошено ни одного свидетеля, нет ни одного документа, объективно подтверждающего признание Марчака и других лиц. 22 сентября 1938 года в закрытом судебном заседании в выездная сессия военной коллегии Верховного суда СССР рассмотрела дело морчика без участия сторон и свидетелей. Подсудимый произнёс только одну фразу: "Признаю свои показания на следствии и прошу учесть, что происхожу не из чужого класса и могу загладить свою вину". Приговор неумолим. Смертная казнь. В годы сталинских репрессий трагичной оказалась и судьба секретаря Киевского обкома комсомола Фещенко. Он родился в марте 1909 года в семье крестьянина-бедняка в селе Кириловка Опачинского района Донецкой области. В момент ареста в 1937 году ему было всего 28 лет. Двадцатилетним юношей, в 1929 году он вступил в партию. Он учился в Институте коммунистического просвещения, но преподавателем не стал, был избран секретарём Шпалянского райкома комсомола. Затем стал секретарём Новограда-Волынского окружкома ЛКСМУ а в 1937 году избран секретарем Киевского обкома комсомола. Читая дело по обвинению Фитченко, снова сталкиваемся с вопиющими нарушениями закона. Их десятки. В современных условиях даже одного из них было бы достаточно, чтобы приговор был признан незаконным. Так, в данном деле нет даже постановления о его возбуждении. Оно начинается с постановления от 29 июня 1937 года об аресте Федченко, так как он является активным участником контрреволюционной организации и проводил активную контрреволюционную работу. При аресте в номере гостиницы, где проживал Феченко с женой и малолетним сыном, был произведён обыск. Что же нашли у контрреволюционера, троцкиста и террориста? Сочинения Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса. Именно в такой последовательности, а не указаны в протоколе. Книги Льва Толстого, Александра Фадеева, Герберта Уэлса, Михаила Водопьянова, известного полярного лётчика не было ни оружия, ни взрывчатки, ни сочинений Троцкого и других оппозиционеров, никаких либо секретных инструкций. В описи вещей Феченко значится: одеяло батное одно, гимнастёрка защитного цвета старая одна. Брюки серые старые одни, простыня новая одна, носки детские одна пара, две пары детских тапочек, один носовой платок. Как говорится, не густо для секретаря обкома комсомола в столичной области. С 29 июля 1937 года Фетченко в тюрьме. В статье 132, часть 1 УПК УССР гласит Следователь обязан допросить обвиняемого не позднее 24 часов по получении сообщения о доставлении заключенного в то место, где находится камера следователя. Однако проходит день, другой, 3, 5, 10, полмесяца, а допроса нет. Вернее, нет протоколов. В то же время шла обработка арестованного. В деле отсутствуют данные о том, когда бывались подписи Фещенко под его признательными показаниями.